Глава тридцать четвертая Кузя приземлился прямо у подножия облачного пика. К тому времени уже совсем рассвело. Учитель М. Марк, Реус и Пашка не стали окончательно сводить с ума жителей гноми и деревни и ждали нас в отдалении. Когда мы с Вишней задыхаясь добежали до места, оказались в таких объятиях, что мне захотелось расплакаться. Когда первый порыв прошел, мне, как взрослому, пожали руку учитель М. Марк и М. Реус. Я старался быть сдержанным, а Вишня нет, не старалась. Она ревела в три ручья и целовала и отца, и Пашку, и усатого Эмрелса, и даже удивленного Кузю. «Вы с нами, вы живы!» — повторяла она. толстопузый Кузя не понимал, что ему угрозила смертельная опасность. Он с наслаждением подставлял Вишне то один бочок, то другой, совал голову в ее теплые ладони, требуя, чтобы его почесали за ушком, и весело помахивал острым раздвоенным хвостом. «Кузя, солнышко!» — счастливо смеялась Вишня. Я многом хотел спросить учителя, Пашку и Эмреуса. Из кратких объяснений я понял, что они, собравшись ночью в Большом доме Реусов, приняли решение рискнуть жизнью и полететь на драконе к облачному пику, чтобы вызволить нас с вишней. У меня сердце замирало, когда я думал о том, какое это счастье, настоящие верные друзья. Но у меня язык не поворачивался задать самый главный, самый страшный вопрос. Где мой отец? А когда я все-таки собрался с духом, услышал хрипловатый голос Эмреуса. К нам идут. Гном идет, и гномиха его. Обернувшись, я увидел Терезу и Берлана и мгновенно напружинился, готовый защищать своих товарищей хоть оружием, хоть словом. Но тут же расслабился. В их руках не было карабинов. «Гноми, вам привет!» — сумрачно бросил Берлан. «Не скажу, что мы рады вас видеть. Пока вы не пленники, но я не уверен, что так будет впредь. Здрасте!» Невежливо буркнула Тереза, и я обратил внимание, что она опять надела соломенную шляпу. Не знаю почему, но это меня успокоило. «Мы хотим, чтобы вы познакомились», — торопливо проговорила Вишня, оторвавшись, наконец, от непомерно ласкового Кузи. «Это мой отец М. Марк, это М. Реус, и это реос только Паша». «Не скажу, что приятно познакомиться», — снова выдал Берлан. «Многовато незваных гостей. Ну, не пристрелили вас, да и ладно». «Это наша королева, кстати». «Благодарим вас. Сердечно благодарим», — поклонился учитель, а за ним Эмреус и Пашка. «Мы всерьез опасались, что вы примените оружие, но в глубине души надеялись на ваше добросердечие». «Какое там добросердечие?» — хмыкнула Тереза. «Моя рука бы не дрогнула. Это все малявки, облака. Сговорились, видно». «Все равно спасибо», — уже суховато сказал учитель. Он глянул на меня и хотел что-то сказать, шевельнул губами, но я и так все понял. Отец не прилетел с ними, а это значит... Мне стало душно. Я дернул в ворот рубахи и уже решился было спросить об этом напрямик, как увидел, что с Эмреусом происходит что-то странное. Он, покрякивая, вертел длинный ус, склонял голову то к левому плечу, то к правому, будто желая что-то сказать, и смотрел на королеву Терезу то ли с испугом, то ли с радостью, то ли с тревогой. «Хотя сейчас-то что тревожится Все живы!» Даже учитель М. Марк не удержался, вопросительно глянул на Реуса. «Что с вами?» Но тот не услышал, не обернулся, глухо произнес. «Королева, ваше имя Тереза, верно?» «Верно», — холодно отозвалась она. «А вы не удивлены, что я знаю, как вас зовут? Ведь вас пока не представили». «Чему удивляться? Меня тут каждая собака знает». «И все же, Тараса, вы... Ты не узнаешь меня?» «Я Коль. Коль Реус. Я ведь помню тебя совсем юной девочкой, но ты не изменилась. Почти. Помнишь, как мы вместе отправились искать новые торговые дороги? Помнишь, как заблудились? Помнишь, как потерялись? Ух, я ведь думал, что ты погибла. Я не сомневался. Я нашел в болоте твою шляпу и решил, что... Да что теперь говорить?» По лицу Терезы пробежала быстрая волна. Кажется, она хотела заплакать, но сдержалась, прислонила к пылающему лицу мягкие ладони. Тускло блеснул серебряный перстень, пронзенный дракон. «О, небо!» — выдохнула она. «Ну, здравствуй, прошлое!» «Как же ты здесь? Как ты?» Нелепо пробормотал Реус и неуверенно шагнул к Терезе. Потом крепко обнял, уткнулся в ее кудрявые волосы. Ее шляпа слетела на землю. «Я думал, что Тереза оттолкнет его или даже двинет как следует кулаком. А что, она может!» Но королева вдруг разрыдалась. Дробно вздрагивали ее круглые плечи. «Да я ведь... я ведь чуть не пристрелила тебя! Какая же я дура! Какая же я...» Эти двое обнимались, плакали и смеялись, забыв про все на свете. «Что это с ними?» Вишня растерянно обернулась к отцу. «По видим, ему первая любовь», — спокойно объяснил учитель. В юности они вместе отправились в путешествие, но потерялись. А теперь нашлись. «Но как же моя мама?» — хмуро буркнул Пряник. Тереза оторвалась от Реоса, достала из кармана платок и вытерла заплаканное лицо. Шагнула к мрачному, мраморно-бледному, неподвижному, как монумент, Берлану, обняла его и еще раз обняла уже ласковее. Заговорила по гноме, тихо, быстро и нежно. Я не понял, что она ему втолковывала, да и не хотел лезть в личные тайны. Но был рад, что Берлан оттаял и даже скупо улыбнулся. Однако крепко взял Терезу за руку, так как умеет, и больше не отпускал. «Встреча с юностью — это так волнительно!» — выдохнула Тереза, смущенно обводя нас взглядом. «Но то прошлое, а семья настоящая!» Она обернулась к сумрачному Пашке. «Твоя мама наверняка лучшая, мальчик, я не сомневаюсь. Ведь Коля Реус не выбрал бы в жены, кого попало». Эмреус торопливо закивал, прижимая к груди настороженного сердитого Пашку. «Бывает же», — пробормотала вишня и замолчала, глядя в высоту. Серовато-лиловое предутреннее небо стало черным. Его заслонили размашистые крылья невесть откуда взявшейся громадной птицы. Она молча кружила над нами, и с ее острых перьев падали огненные капли. Они срывались и гасли в воздухе, но некоторые все же долетали до земли, и измученная засухой трава вспыхивала, как порох. «Это колдун!» — скрикнул я. Птица спускалась ниже, ниже, огненные капли падали чаще, и я понял, что вскоре начнется большой пожар. Если огонь перекинется с поля на перелесок, оттуда население не миновать беды. Значит, колдун понял, что я добрался таки до облачного пика. Вот решил спалить меня, моих друзей, да и всю гномью слободку заодно». Все мы спешно принялись затаптывать вспыхивающие на земле огоньки. Со стороны, наверное, казалось, что мы дружно отплясываем странный нескладный танец. И только Тереза, мгновенно оценив ситуацию, вынула что-то из кармана, шагнула в сторону, будто поколдовала, и в небо взлетел столб огня. Едва сигнальная ракета озарила лиловую рассветную высь, как со стороны площади в птицу полетело ядро. раздался короткий грохот. На нас навалился густой туман, но через секунду он рассеялся. И птиц в небесах уже не было. Только перья падали на пересохшую землю. Острые, но безопасные. Мы не успели опомниться, как к нам со всех сторон примчались гномы-пожарные, чтобы песком и водой затушить огненные фонтаны. «Не расходуйте много воды!» — скомандовала Тереза. «Засуха не шутки!» и молодец, как всегда!» — улыбнулся ей Берлан. Остальные стояли потрясенные, остолбневшие. Даже учитель М. Марк. Хладуна больше нет. «Я не мог поверить, что заклятого врага уже не существует и не чувствовал ни счастья, ни свободы». «Потому что система ПДО действует безотказно», — гордо заявила Тереза с нескрываемой ненавистью, глянув в сторону зеленого пухляша Кузи. «Погибнет колдун из-за человека с крылатым львом», — припомнились мне слова Эмриоса. «Что ж, судьбу не обмануть, так все и сложилось». Не удалось мне победить хитроумного оборотня ни наточенным мечом, ни хитростью, ни силой. Преследуя нас, призывая ко мне жестокую смерть, колдун сам решил свою участь. Но кто знает, исчез ли навсегда? Или серая колдовская тень, жуткая, точно сутулый остов виселицы, явится однажды в мой мутный оборванный сон, возникнет пред глазами внезапно сгустившейся тучей? Нет, пусть никогда этого не случится». Восторженный возглас Пашки разметал мои рваные, как клочки ваты и раздумья. «Ой, посмотрите!» Пашка показывал наверх, и глаза его горели. «Красота!» Решительно приближался новый день, и под зарумянившимся солнцем скучная серо-сизая скала делалась разноцветной. То алой, как лепестки мака, то белый точно ромашка, то солнечно-желтой, точно одуванчик. А высоко-высоко над вершиной кружили в волшебном танце разноцветные облака. Куклы зайцы, шары и квадраты, ежики и ласточки, лошадки и лебеди встречались и разбегались, сталкивались, сливаясь в сияющее пестрое полотнище и разлетались вновь. И не было ничего восхитительнее этого чудесного действия. Вишня испуганно вскрикнула «Алька!». Облачная белка, выскользнув из ее кармана, превратилась в легкий дымок, и стримглав полетела ввысь. А вслед за ней поспешили и другие облака. Фиолетовый филин учителя М. Марка, Пашкин Снежо, Облако Эмриуса, даже голубка Терезы, помедлив, устремилась наверх. «Куда это они?» — забеспокоился Пашка. «Без снажа», — вздохнул учитель М. Марк. «Время пришло. Видите, как много там кружит разных облаков? Их много, и все прекрасны. Скоро из светлого города прилетит стая». «Да, там много облаков», — сказал я, до боли в глазах вглядываясь в вышину. «Но крылатого льва я не вижу».